И их подбор в разных списках правды. Есть признаки, позволяющие предполагать участие такой частичной выработки и разновременного подбора статей в составлении русской правды. Эти можно объяснить не списков правды в количестве, порядке и изложении статей. Мы различаем две основные редакции памятника, краткую и распространенную. Краткая состоит из двух частей. Одна содержит в себе небольшое количество статей, 17, об убийстве, побоях, о нарушении права собственности и способах его восстановления, о вознаграждении за порчу чужих вещей. Вторая излагает ряд постановлений, принятых на съезде старших Ярославичей, о пениях и вознаграждениях за те же преступления против жизни и имущества, а также о судебных, пошлинах и расходах. В пространной редакции статьи краткой развиты и изложены стройнее и обстоятельнее, причем постановление княжеского съезда включены в общий распорядок свода. Можно было бы принять краткую редакцию за выборку из пространной, если бы этому не мешали два препятствия. По одной статье краткой редакции за холопа, нанесшего удар свободному человеку, господин его платит пеню, если не хочет выдать его. А затем, где потерпевший встретит того холопа, добьют, да убьют его. Воспроизводя эту статью, пространная редакция прибавляет, что при встрече с тем холопом Ярослав уставил было убить его, но сыновья Ярослава предоставили оскорбленному либо побить холопа, либо взыскать деньги с его господина за сором. Значит, статья краткой редакции считалось выражением устава самого Ярослава. С другой стороны, как мы видели, вторая часть краткой редакции в пениях за правонарушение держится более древнего денежного счета, чем пространное. Итак, краткую редакцию можно признать первым опытом кодификационного воспроизведения юридического порядка, установившегося при Ярославе и его сыновьях.